Глава двадцать вторая Я вдруг поняла, что именно хочет сказать Анатоль. И, несмотря на то, что я сама стремилась к этому всем сердцем, вдруг включился проклятый разум. «Так нельзя. Я не хочу так!» И я сделала единственное и самое глупое, что можно было сделать. Стала кашлять, как будто я подавилась. Очень глупо, согласна. С одной стороны меня стало хлопать по спине Мариза, с другой подхватилась тетя. Анатоль стоял растерянно с бокалом в руках. Я сделала страшные глаза Жиберу, тот, как всегда, все понял. «Так, господа, к Лементине нужно выйти. Дорогая, давай, Мариза тебя проводит». Слава богу, он все понял. И как раз будет шанс объясниться с подругой. Мариза обхватила меня за талию и выволокла, как могла, нежно из обеденного зала. Там она перестала меня обхаживать и прижала к стене сразу за дверью. Впрочем, я тоже перестала притворяться, что кашляю и виновато опустила глаза. Мариза приподняла мою голову за подбородок и спросила. «Скажи, что я сплю, и мне это приснилось. Вот это вот всё!» «Что ты имеешь в виду?» Я спросила совершенно искренне, потому что и сама была как во сне. «Да ты и Анатоль! Между вами не то что искры, огонь! Почему ты мне раньше не сказала?» Я пожала плечами и осторожно освободилась из ее рук. «Мариза, я сама не понимала раньше. Так получилось. Прости меня». Подруга сделала несколько шагов от меня, постояла, подумала. «Клеми!» «У меня есть к нему небольшая симпатия, я говорила тебе. Но если бы я знала, что между вами что-то серьёзное...» «Да не было ничего серьёзного, Мариза! Мне очень хотелось оправдаться перед ней, хотя я и не была, по сути, ни в чём виновата перед ней. И несерьёзного тоже не было. Это как-то само собой произошло. Мы и провели-то время только отсюда до Грасса». «И он успел влюбиться», — прокомментировала она. Было видно, что ей неприятно, и она боролась со своими чувствами. «Мариза, ты сердишься?» — робко спросила я. Она развела руками с видом «А что уж теперь?» Затем, спустя несколько секунд, спросила. «А ты, Клем, у тебя тоже к нему чувства? Хотя что я спрашиваю, у тебя всё на лице написано». В этот момент... Двери обеденного зала отворились, и вышла обеспокоенная тётя Элен. «Девочки, всё хорошо. клемиты и в порядке?» «Всё хорошо, мадам Дебриен», — ответила за меня Мариза, которая, похоже, полностью взяла себя в руки. «Там Анатолий ещё не успел попросить руки Клементины, пока она тут... кашляла». Тётя Элен схватилась за сердце. анатоль ламберт хочет просить твоей руки клеми да боже мой откуда я знаю может он хотел, чтобы ему соус передали тётя я не знаю правда мы с ним ни о чем таком не говорили пока тётя стала обмахивать себя своим платочком боже мой это же чудесная новость пойдемте же скорее выслушаем его, но я не дала сделать ей шагу. «Нет, тётя, я должна сначала поговорить с ним сама. попросить его выйти ко мне, пожалуйста». Мариза покачала головой, а затем подошла и обняла меня. клеми если вы оба будете счастливы, я буду счастлива за вас. И не думай ничего такого, ты же знаешь, мой влюбчивый характер. На следующей неделе это может быть кто угодно». Однако голос её подрагивал. «Спасибо, Мариза, я очень тебя люблю». Прошептала я ей на ухо. Они обе ушли, а я осталась дожидаться анатоля На меня напало странное оцепенение, как будто в вату завернули. Но это было приятное, тепло, успокаивающее. Послышались торопливые шаги. Анатоль вышел из зала Я повернулась к нему. Около минуты мы стояли, просто глядя друг на друга. «Ты выйдешь за меня?» Спросил он просто. Я невольно рассмеялась. «Разве так делают предложения, месье Ламберт?» Он смутился. «Простите меня, я подумал, что если не сделаю этого сейчас, то буду жалеть об этом всю свою жизнь». Я взяла его руку и приложила к своей щеке. Его ладонь была тонкой и тёплой. Мы стояли очень близко, и я в своей голове опять почувствовала мой аромат. Это была нежность, это была любовь. Мы оба словно стояли в облаке этого аромата». Это было совершенно чарующее ощущение. Очень трудно было возвращаться с небес на землю, однако это было необходимо. «Клементина Дебриен, ты и выйдешь за меня? Клянусь, что постараюсь делать тебя счастливой до конца своих дней. Давай присядем», — мягко сказала я. «Прежде чем я отвечу, нам нужно о многом поговорить». Не выпуская его руки, я прошла к дивану и присела, заставив его сделать то же самое. «О чем тут говорить?» — упрямо спросил он. «Или ты согласна или нет? Я уже говорил, что полюбил тебя с первой нашей встречи». «Кстати, нет, не говорил. Мне отчего-то снова стало смешно». «Да что со мной не так?» — воскликнул он огорченно. Ты достойна самого лучшего. Я даю обещание сделать тебя счастливой, а сам даже предложение сделать не могу, как полагается. Мне не нужно, как полагается, милый. Меня переполняла такая нежность, что, казалось, я утону сейчас в ней. Но прежде чем ты повторишь свое предложение, выслушай меня». Выражение его лица изменилось, стало чуть более напряженным. В ответ на мои слова он лишь кивнул. «Анатолий, я не смогу быть тебе женой в простом смысле, обыденном, как это принято. Я не собираюсь оставлять своё дело». Он непонимающе смотрел на меня. «Зачем тебе работать, если ты выйдешь за меня?» Я вздохнула. «Как объяснить, что я больше не собираюсь терять ни единой возможности в этой жизни?» что создание ароматов и открытие своего парфюмерного дома для меня не менее важно, чем выйти замуж за любимого человека. Затем, что это важно для меня. И я буду счастлива ответить тебе согласием, если ты меня поймёшь. Я хочу открыть парфюмерный дом. Да, много чего хочу сделать. Это не помешает быть женой. Но нужна ли я тебе при этих условиях?» Анатолий сдвинул брови и смотрел на меня, переваривая информацию. Видимо, для этого времени, в котором мы находились, я несла какую-то дичь. «Нам нужно будет жить в Грассе», — уточнил он. Я лишь кивнула. Он ещё помолчал немного и пожал плечами. «Надеюсь, мне тоже найдётся чем заняться там». Только сейчас я поняла, как боялась, что моё любимое детище встанет между нами, и мне придётся разрываться. «Насколько я знаю, вы с Жибером здесь особо ничем не занимались?» С облегчением рассмеялась я. «Почему бы и нет?» Он улыбнулся и взял меня за руку. «Я готов повторить своё предложение». Я выдохнула окончательно. «Не нужно, Анатоль, я согласна». Двери обеденного зала открылись, и к нам заглянул Жибер. «Ну что, уже можно отмечать помолвку?» «Тебе лишь бы что-нибудь отметить», — ответила я, счастливо улыбаясь. «В эту минуту мне действительно казалось, что счастливее быть невозможно». «Бог ты мой!» — воскликнул Ламберт. «Я ведь должен попросить руки Клементины у мадам Дебриен. Так давайте не будем с этим затягивать, а то и выпить уже полчаса не за что», — насмешливо произнес Жибер. Так я за неполных две жизни впервые стала невестой. Когда я давала согласие выйти за Анатолия, я плохо себе представляла, что это повлечет за собой. Для меня это было просто быть с ним всегда и никогда не расставаться. Но официальная помолвка, свадьба, знакомство с его семьей, совместный переезд, ничего из этого даже близко не напомнило о себе». Конечно, это не повлияло бы на мое решение, но как же хорошо, что я не вспомнила об этом, потому что, откровенно говоря, это был мой персональный ад. Может, потому что я не привыкла к такому вниманию, может, потому что все-таки любовь и замужество не были для меня пределом мечтаний. Официальная часть помолвки с приемом должна была состояться дома у анатоля в его имени, а до этого он должен был представить меня своим родителям. Когда он сообщил мне всё это, я в ужасе схватилась за голову. «Боже мой, почему же ты мне не сказал раньше?» Он только пожал плечами. «Ты же не думала, что мы просто уедем и всё?» «Нет, дорогая, всё должно быть как положено». Я застонала. «Действительно, условности существовали, и от этого никуда нельзя было деться. Расскажи мне о своих родителях», — попросила я. Мы сидели с ним на траве в моём уже любимом яблоневом саду. С момента нашей стихийной помолвки прошло уже несколько дней. анатоль приезжал каждый день и проводил со мной по несколько часов. Мы словно заново знакомились, узнавали друг друга. Это было незабываемое время, такое беззаботное. Я даже забыла практически о другой части своей жизни. Мне было так стыдно потом вспоминать о своей этой лёгкости. Всю жизнь, да что там... Обе я была поглощена работой, исключая личную жизнь. А тут на меня как будто ванильное облако опустилось, и я таяла в нём, как мороженое на солнце. Но первый же разговор о предсвадебных делах вернул меня с небес на землю. Однако нужно было хоть как-то подготовиться, поэтому я и задала этот вопрос о родителях. Анатоль поднял брови. «Ну а что я тебе расскажу? Это же моё к ним отношение, а у тебя сложится своё». «Ну, матушка очень похожа на твою тетю, такая же хлопотливая и тревожная. Она тебя полюбит, не сомневайся. Конечно, она не будет рада, что я уеду с тобой, и мне жаль огорчать ее, но я уже сказал, что только рядом с тобой я счастлив. Она смирится, благословит». Я слушала очень внимательно. А отец... Его пауза после слов о матери показалась мне слишком затянутой. «С отцом сложнее». Он хотел видеть в меня своей копией. Свою жесткость и категоричность он считает единственно приемлемой манерой поведения. Его крайне раздражает и тревожность матери, и мой мягкий характер. Здесь мне нечем тебя утешить. Он будет пытаться тебя уколоть. Я, конечно, буду пытаться остановить его, но это его только раззадорит. «Хочешь, я все буду пропускать мимо ушей?» «Буду думать лишь о том, что скоро мы с тобой уедем». «Лишь бы тебе было хорошо, любовь моя». Его руки заскользили по моим волосам, а я сама закрыла глаза в ожидании поцелуя. мадмуазель Клементина! Мадемуазель Клементина!» раздался истошный крик из дома. «Вас посыльный спрашивает. Говорит, вы посылку ждете?» «Анатоль, это же, наверное, мои образцы пришли. Пойдем скорее». Я вскочила, высвобождаясь из его объятий. Просто замечательно. Сейчас только работа способна была меня спасти от любовного морока. Анатоль встал, улыбаясь. «Ну, пойдем, мило. Хотя даже если бы я и не согласился, что бы это изменило? У тебя даже лицо другим стало. к Каким это другим?» Мы шли к дому, я практически тянула его за руку. Он шел чуть медленнее и отставал примерно на шаг. «Как будто ты сейчас должна увидеть чудо», — попытался сформулировать он. «На меня ты такими глазами не смотришь». Я остановилась и виновато взглянула на него. «Но ведь это как часть меня, понимаешь? Я люблю и ценю тебя ничуть не меньше». Он рассмеялся. «Милая, а вот так на меня смотреть точно не нужно. Я полюбил тебя именно такой, какая ты есть. И не нужно из-за меня меняться не на йоту». Легонько поцеловав меня в лоб, он прибавил шагу. «Давай уже получим твои сокровища. Но ты ведь понимаешь, что сейчас у тебя нет проблем со средствами. Не обязательно искать их, как ты собиралась». Я снова остановилась. «Нет, такая мысль не приходила мне в голову. А ведь действительно я выхожу замуж и получаю свою часть наследства. Мой парфюмерный дом становился реальностью». У дома стоял дилижанс с фирменным знаком отеля, и мне стало вдруг любопытно. А смогла бы я добыть финансирование своего дела, если бы не внезапный брак? В эту минуту я поняла, что не буду пользоваться своим наследством, а доведу свою задумку до конца.